Было странно, что голос Мэрилин мог звучать так приятно, когда она не говорила о своей покойной тете. Приходите в любое время. Петти и Сьюзан обе будут здесь завтра, потому что Сьюзан все еще занимается делами, которые она вела, пока болела Петти. Спасибо. Я не могу назвать точный час, когда приеду в Кью, но если вы не возражаете, я появлюсь в любое время завтра утром. «Хорошо. Спокойной ночи. Кстати, слушаю. Как зовут ее душеприказчика, который вам звонил?» «Джеральд Плимптон?» «Спасибо, Мэрилин. Я еще хотела спросить, не захочет ли ваш отец поговорить со мной о детстве тети Этель?» «Я не думаю, что он будет возражать», — приветливо ответила Мэрилин. «Но у него нет телефона». Он приедет в пятницу к чаю, так что вы сможете побеседовать с ним. Хорошо? Чудесно. Еще раз спасибо. До свидания. Уиллоу обрадовалась, что наконец-то сможет получить какие-то полезные сведения. Энслинтер Линтер сказал ей, что Джеральд Плимптон заботился о Глории и, как ее душеприказчик, возможно, располагает интересной информацией о ее владениях и наследниках. Зная, что в это время уже поздно звонить Энн в офис, и не желая беспокоить ее дома телефонными звонками, Уиллоу положила трубку и прошла в свой кабинет, думая о Глории Грэнджер и ее домочадцах. От «Reading до Docu Green» показалось неплохим названием для воспоминаний, но когда Уиллоу написала это, то почувствовала раздражение. «Скучно и громоздко», — произнесла она вслух. После еще нескольких попыток Уиллоу остановилась на «Красавице и чудовище». Название старинной сказки в качестве заглавия воспоминаний. Оно ей понравилось. Оно характеризовало не только романы Глории, но отражало и противоречие между красотой, в которой она жила, и деспотизмом, царившим в стенах ее роскошного дома и в ее душе. Уиллоу, довольной своей находкой, сняла чехлы из компьютера, включила его и открыла новый файл под этим заглавием. Глядя на черно-белый экран, она придумала заглавие для четырех разделов, на которые она собиралась разбить свои мемуары. Восхождение, вершина, спуск, обвинение. Курсор замер рядом с последней буквой. Уиллоу хотелось полностью вспомнить содержание сказки. Оттуда можно позаимствовать более поэтические емкие заголовки, подумалось ей. Решив обязательно купить собрание сказок, Уиллоу начала другую работу. Когда экран был опять чистым, она напечатала заголовки для другого исследования, которое начало интересовать ее больше, чем мемуары. Подозреваемые... Мотивы, возможности, средства, алиби. Подумав немного, Уиллоу ввела имена Мэрилин и Посси с их возможными мотивами поведения. Они не очень-то подходили на роли преступниц, Но то, что Глория была кем-то убита, почти не вызывало у нее сомнений. Слишком многие заинтересованные лица порадовались бы ее смерти. Досадно, что она не может обсудить свои выводы с Том, Посетовала Уиллоу, глядя на пустые колонки, и жаль, что лишена возможности открыто допросить подозреваемых ею. В конце концов, она оставила в покое этот документ. Вспомнив, что не предупредила миссис Рушем, чтобы ее не ждали к обеду, пошла взглянуть на содержимое духовки. Найдя в плите традиционный картофельный пудинг с мясом, она выбросила почти сгоревшую запеканку в бак, а грязную тарелку поставила в раковину. Пришлось ограничиться чашкой чая с мятой. Уиллоу прошла в гостиную и попыталась дозвониться до Тома. На ее звонок вновь ответил автоответчик. «Около десяти. Это слишком неопределенно, милая», — сказала Уиллоу. Это означает, что ты добился признания убийцы. Я тоже близка к цели, просто уверена в своих подозрениях. Глория Грэнджер была убита. Какое-то мгновение помолчав, Уиллоу грустно проронила. Как в старые времена, мы самодовольно обмениваемся рассказами об успешных допросах. До скорого свидания. Пока.